Смерть среди белого дня показалась ему отвратительной. Он решил умереть ночью, чтобы оставить обществу, презревшему величие его души, неопознанный труп. И вот с видом беспечного гуляки, которому нужно убить время, он пошел дальше по направлению к набережной Вольтера. Когда он спустился по ступенькам, которыми оканчивается мост, На углу набережной его внимание привлекли старые книги, разложенные на парапете, и он чуть было не приценился к ним, но тут же посмеялся над собой, философически засунул руки в жилетные карманы и снова двинулся беззаботной своей походкой, в которой чувствовалось холодное презрение» как вдруг, с изумлением, услышал поистине фантастическое звяканье монет у себя в кармане. Улыбка надежды озарила его лицо. Скользнув по губам, она облетела все его черты, его лоб, зажгла радостью глаза и потемневшие щеки. Этот проблеск счастья был похож на огоньки, которые пробегают по остаткам сгоревшей бумаги. Но его лицо постигла судьба черного пепла. Оно опять стало печальным, как только он, быстро вытащив руку из кармана, увидел три монеты по два су. «Добрый господин! Ла Карита, Ла -карита, Катарина! Хоть одно су на хлеб! Ла Карита, Ла -карита, Катарина!» Подайте милостыню ради святой Екатерины. Мальчишка-трубочист, с черным адутловатым лицом, Весь в саже, одетый в лохмотье, Протянул руку к этому человеку, Чтобы выпросить у него последний грош. Стоявший в двух шагах от маленького Савояра, Старый нищий, робкий, болезненный, И страдавшийся в жалком тряпье, Сказал грубым и глухим голосом, сударь, Подайте, сколько можете, буду за вас Бога молить. Савояр, савоец, уроженец Савои, департамента в Южной Франции. Но когда молодой человек взглянул на старика, тот замолчал и больше уже не просил. Быть может, на мертвенном лице он заметил признаки нужды более острые, чем его собственные. «Ла карита, ла карита! Незнакомец бросил мелочь мальчишке и старику и сошел с тротуара набережной, чтобы продолжать путь вдоль домов. Он больше не мог выносить душераздирающий вид сены. «Дай вам Бог здоровье, сказали оба нищих. Подходя к магазину эстампов, этот полумертвец увидел, как из роскошного экипажа выходит молодая женщина. Он залюбовался очаровательной особой, беленькой личикой которой красиво окаймлял атлас-нарядный шляп. Его пленил стройный ее стан, грациозные движения. Спускаясь с подножки, она слегка приподняла платье, и видна была ее нога, тонкие контуры которые отлично обрисовывал белый, туго натянутый чулок. Молодая женщина вошла в магазин и занялась покупкой альбомов в коллекции литографий. Она заплатила несколько золотых, они блеснули и звякнули на конторке. Молодой человек, прикинувшись, что рассматривает выставленные у входа гравюры, устремил на прекрасную незнакомку самый пронизывающий взгляд, какой только способен бросить мужчина, и ответом ему был тот беззаботный взор, которым случайно окидывают прохожих. С его стороны то было прощание с любовью, с женщиной. Но этот последний страстный призыв не был понят, не взволновал сердце легкомысленной женщины, не заставил ее ни покраснеть, ни опустить глаза. Что он для нее значит? Еще один восхищенный взгляд, еще одно возбужденное ею желание, и вечером она самодовольно скажет, сегодня я была примиленькая. Молодой человек отошел к другому окну и не обернулся, когда незнакомка садилась в экипаж. Лошади тронули, и этот последний образ роскоши и изящества померк, как должна была померкнуть и его жизнь». Он пошел вялой походкой вдоль магазинов, без особого интереса рассматривая образцы товаров в витринах. Когда кончились лавки, он стал разглядывать лувр, академию, башни собора Богоматери, башни дворца правосудия, мост искусств. Все эти сооружения, казалось, принимали унылый вид, отражая серые тона неба, бледные просветы между туч, которые придавали какой-то гневный облик Парижу, подверженному, подобно хорошенькой женщине, необъяснимо капризным сменам уродства и красоты. Сама природа как будто задумала привести умирающего в состояние скорбного экстаза. Весь во власти тлетворной силы, чье расслабляющее действие находит себе посредника во флюидах, пробегающих по нашим нервам, Он чувствовал, что его организм неприметно становится как бы текучим. Муки этой агонии сообщили всему волнообразные движения. Людей, здания он видел сквозь туман, где все колыхалось. Ему хотелось избавиться от раздражающего воздействия мира физического, и он направился к лавке древности, чтобы дать пищу своим чувствам, или хотя бы дождаться там ночи, прицениваясь к произведениям искусства. Так, идя на эшафот, преступник старается собраться с духом и, не доверяя своим силам, спрашивает чего-нибудь подкрепляющего. Однако сознание близкой смерти на мгновение вернуло молодому человеку самоуверенность герцогини, имеющей двух любовников, И он вошел в лавку у редкостей с видом независимым, с той застывшей улыбкой на устах, какая бывает у пьяниц. Да и не был ли он пьян от жизни, или, может быть, от близкой смерти? Вскоре у него опять началось головокружение, и все вдруг показалось ему окрашенным в странные цвета и одушевленным легким движением. Несомненно, это объяснялось неправильным обращением крови, то бурлившей в его жилах, как водопад, то струившейся спокойно и вяло, как тепловатая вода. Он заявил, что желает осмотреть залы и поискать, не найдется ли там каких-нибудь редкостей на его вкус. Молодой рыжеволосый приказчик с полными румяными щеками, в картузе из выдры, поручил присмотреть за лавкой старухи-крестьянки, своего рода «Калибану женского пола», занятой чисткой из рассовой печи, настоящего чуда искусства порожденного гением Бернара Полисси. «Калибан» — фантастический персонаж из драмы Шекспира «Буря», «Получеловек-получудовище», «Дух Земли». Затем он сказал незнакомцу небрежным тоном, «Взгляните, сударь, взгляните, внизу у нас только вещи заурядные, но потрудитесь подняться наверх, и я покажу вам прекраснейшие мумии из Каира, вазы с инкрустациями, резное черное дерево, подлинный ренессанс, все только что получено высшего качества». Незнакомец находился в таком ужасном состоянии, что, болтовня его чечероны, эти глупоторгашеские фразы были ему противны, как мелочные приставания, которыми умы ограниченные убивают человека гениального. Однако, решив нести свой крест до конца, он делал вид, что слушает проводника, и отвечал ему жестами или односложными словами. Но постепенно он отвоевал себя право идти молча и безбоязненно отдался последним своим размышлениям, которые были ужасны.